Суд присяжных. Впервые опубликовано в газете Обсервер 16 ноября 1997 года. Суд присяжных это, наверное, одна из самых откровенно плохих хороших идей, которые когда-либо приходили людям в голову. Едва ли стоит осуждать за это тех, кто его придумал. Они жили в те времена, когда принципы статистической выборки и экспериментальных методов еще не были разработаны. Они не были учеными. Позвольте мне объяснить это по аналогии с другим случаем. А если в конце вы станете мне возражать на том основании, что люди и серебристые чайки это не одно и то же, значит мне не удалось донести до вас свою мысль. У взрослых серебристых чаек ярко-жёлтый клюв с хорошо заметным красным пятнышком ближе к кончику. Их птенцы постукивают клювами по этому пятнышку, побуждая родителей отрыгивать им пищу. Зоолог Никола Стинберген, нобелевский лауреат, у которого я в свое время учился в Оксфорде, предлагал необученным птенцам целый ряд картонных моделей чайчих голов, различавшихся цветом и формой клюва и пятнышка. Для каждого цвета, формы и их сочетания Тинберген оценивал степень предпочтения птенцов, подсчитывая, сколько раз они постукивали клювом по пятнышку за определенный промежуток времени. Идея была в том, чтобы узнать, есть ли у необученных птенцов врожденное предпочтение длинных желтых предметов с красными пятнами. Если есть, это заставляло бы предположить, что гены обеспечивают маленьких чаек подробными априорными знаниями о том мире, в котором им предстоит вылупиться из яйца, мире, в котором еду получают из клюва взрослой серебристой чайки. Но давайте поговорим не о целях и результатах этого исследования, а о том, Какими методами нужно воспользоваться и каких подводных камней избежать, чтобы подобный эксперимент дал правильный результат. Для этого, как выясняется, нужно руководствоваться общими принципами, которые относятся к присяжным не в меньшей степени, чем к птенцам серебристой чайки. Во-первых, очевидно, нужно проверить не одного птенца, а нескольких. Может статься, какие-то из птенцов предпочитают красный цвет, а какие-то синий. И нет какого-то одного цвета любимого всеми птенцами серебристых чаек. Итак, если выбрать всего одного птенца, по нему можно узнать лишь о его индивидуальных предпочтениях. Значит, проверить нужно не одного птенца, а нескольких. Скольких? Хватит ли двух? Нет. И трех тоже не хватит. Ответить на этот вопрос нам поможет статистика. Давайте для простоты представим, что мы проводим эксперимент, в котором нам нужно сравнить только красные пятна с синими, причем на одинаковом желтом фоне, и их одновременно предлагают птенцам. Если мы проверяем всего двух птенцов, представим себе, что один из них выбрал красный цвет. Если его выбор был случайным, вероятность этого составляет 50%. Теперь предположим, что второй птенец тоже выбрал красный цвет. И снова это могло быть случайностью с вероятностью 50%, даже если птенец не различает цвета. Вероятность того, что случайный выбор двух птенцов совпадет, тоже составляет целых 50%, половина из четырех возможных случаев: красный и красный, красный и синий, синий и красный синий и синий. Трех птенцов тоже недостаточно. Если выписать все возможные случаи с тремя птенцами, мы убедимся, что вероятность единогласного вердикта составляет 25%, даже по чистой случайности. Вероятность необоснованного вывода, составляющая 25%, это недопустимо много. А если взять сразу 12 птенцов? Вот это другое дело. Если каждому из 12 птенцов по отдельности предложить выбор из двух альтернатив, Вероятность того, что все они независимо проголосуют за одно и то же при случайном выборе, достаточно мала, всего один шанс на 2048. Но давайте предположим, что мы проверяем 12 птенцов не по отдельности, а всех вместе. Возьмем целый выводок из 12 пищащих птенцов и опустим в его середину две модели чайечих голов с красным и синим пятном. Каждая из которых снабжена электрическим устройством для автоматического подсчета числа постукиваний клювов. И давайте предположим, что для всей группы птенцов мы зарегистрировали 532 постукивания по красному пятну и не зарегистрировали ни одного постукивания по синему. Означает ли это огромная разница, что исследуемые 12 птенцов предпочитают красное пятно? Вовсе нет. Отмеченное нами число постукиваний Это не независимые данные. У птенцов может быть ярко выраженная склонность подражать друг другу, а также подражать самому себе, сохраняя верность своему выбору. Если вначале один птенец просто случайно стукнет клювом по красному пятну, другие могут последовать его примеру, и вся вотага будет неистово клевать красное пятно, подражая друг другу. Собственно, именно так и поступают домашние цыплята. И птенцы чаек, скорее всего, поступают так же. Но даже если нет, это не отменяет того, что полученные данные не независимы, и результат этого эксперимента ничего не значит. 12 птенцов строго соответствуют одному, и общее число их постукиваний, сколько бы их ни было, ничем не лучше единственного постукивания одного птенца. Его можно считать всего одним независимым результатом. Теперь обратимся к судам. Почему считается, что 12 присяжных лучше одного судьи? Не потому, что они более разумны, более сведущи или более опытны в искусстве логики. Вовсе нет. Подумайте об астрономических суммах компенсации ущерба, назначаемых присяжными в делах о клевете. Подумайте о том, как присяжные способствуют дешевой работе на публику любящих покрасоваться адвокатов считается, что двенадцать присяжных лучше одного судьи просто потому, что их больше. Предоставить одному судье право выносить вердикт это все равно, что предоставить одному птенцу право говорить за всех серебристых чаек. Считается, что двенадцать голов лучше, чем одна, потому что они дают нам двенадцать оценок разбираемого дела. Но чтобы эти основания что-нибудь значили, нужно, чтобы двенадцать оценок были действительно независимыми. А это, разумеется, не так. 12 мужчин и женщин, запертых в комнате присяжных, напоминают тот выводок из двенадцати чайчих птенцов. Независимо от того, действительно ли они подражают друг другу как цыплята, это вполне возможно, и этого достаточно, чтобы отвергнуть основания, на которых присяжные считаются лучше, чем один судья. На практике огромное влияние на вердикт оказывает мнение одного или двух разговорчивых членов коллегии, и это подтверждается многочисленными документами и моим собственным опытом в тех трех случаях, когда я имел несчастье служить присяжным. Кроме того, на присяжных оказывается сильное давление, чтобы вердикт был единогласным, и это еще сильнее подрывает доверие к предполагаемой независимости их оценок. Увеличение числа присяжных не поможет или поможет, но не сильно. В строгом смысле вообще не поможет. Увеличивать нужно не число присяжных, а число независимых единиц выносящих вердикт. Как ни удивительно, реальную возможность улучшить систему присяжных открывает странная американская традиция показывать заседание суда по телевидению. К концу процессов над такими людьми, как Луиза Вудвард и отже Симпсон, Без преувеличения тысячи людей по всей стране вникли в это дело не менее прилежно, чем члены коллегии присяжных. Англичанка Луиза Удвард родилась в 1978. В 1997 году была осуждена в штате Массачусетс за непредумышленное убийство 8-месячного младенца, за которым ухаживала. Американский футболист и актер Арентал Джеймс Симпсон родился в 1947. В 1994-95 годах обвинялся в убийстве своей бывшей жены и ее предполагаемого любовника, но был оправдан присяжными, несмотря на веские доказательства его виновности. В 2008 году Симпсон был приговорен к 33 годам тюрьмы по другому делу. Примечание переводчика. Вердикт, вынесенный по результатам телефонных звонков множества телезрителей, мог бы оказаться справедливее вердикта присяжных. Но, к сожалению, обсуждение дела журналистами ток-шоу на радио и слухи нарушили бы принцип независимости данных, и мы вернулись бы к тому, с чего начали. В любом случае, трансляция процессов по телевидению приводит к ужасным последствиям. В результате суда над Луизой Вудворт интернет был переполнен безграмотными и злобными комментариями, а охотчи до сенсации журналисты выстраивались в очереди а несчастный судья, который вел это дело, был вынужден сменить номер телефона и нанять телохранителя. Так как же можно улучшить эту систему? Запирать 12 присяжных в 12 звуконепроницаемых камерах и опрашивать их по одному, чтобы получить действительно независимые данные? Если на это возразят, что кто-то из них может оказаться слишком глупым или неспособным выражать свои мысли, чтобы самостоятельно вынести вердикт, нам останется лишь Удивляться, зачем вообще делать таких людей присяжными? У нас наверняка есть что сказать в защиту коллективного разума, который рождается из совместного обсуждения несколькими людьми одного и того же вопроса за круглым столом. Но это все равно не удовлетворяет условиям принципа независимости данных. Может быть, все дела должны рассматриваться двумя независимыми коллегиями присяжных или тремя? или двенадцатью? Дороговато. По крайней мере, если в каждой коллегии будет двенадцать членов. Существующую систему, наверное, можно было бы улучшить, сделав две коллегии из шести членов или три из четырех. Но есть ли какой-то способ проверить сравнительное достоинства таких альтернатив или сравнить достоинство суда присяжных и суда без присяжных? Да, такой способ есть. Я назову его проверкой совпадения двух вердиктов. В основе его лежит принцип: если решение правильное, то две независимых попытки прийти к нему должны давать одинаковый результат. Лишь для этой проверки мы потратимся на две коллегии присяжных, которые заслушают одно и то же дело, но им всем будет запрещено общаться с членами другой коллегии. В конце мы запрем эти две коллегии в двух отдельных комнатах и посмотрим, совпадут ли вердикты. Если не совпадут, Значит, ни в одном случае вердикт не был вынесен при полном отсутствии обоснованного в том сомнения, что может служить поводом для обоснованных сомнений в самой системе присяжных. Для экспериментального сравнения с судом без присяжных нам нужны два опытных судьи, которые выслушают одно и то же дело и от которых потребуют вынести свои вердикты независимо, не общаясь друг с другом. Любая из этих двух систем суд присяжных и суд без присяжных Если она позволит получить больше совпадений вердиктов за некоторое число процессов, окажется лучше другой. И если ее число совпадений достаточно высоко, к ней можно будет относиться с определенным доверием и даже внедрить ее для последующего использования. Готовы ли вы спорить, что две независимых коллеги и присяжных вынесли бы один и тот же вердикт по делу Луизы Удвардт? Можете ли вы себе представить хотя бы одну другую коллегию присяжных, которая вынесла бы точно такой же вердикт по делу Симпсона? Вероятность же того, что проверка совпадения вердиктов покажет неплохой результат для двух разных судей, кажется мне достаточно высокой. И если когда-нибудь меня обвинят в серьезном преступлении, я хочу, чтобы меня судили вот так. Если я буду знать, что виновен, я выберу лотерею суда присяжных. И чем они будут невежественнее, пристрастнее и капризнее, тем лучше. Но если я буду невиновен, и идеальный вариант множества независимых вердиктов будет мне недоступен, пожалуйста, пусть меня судит один судья.